Глава 16, часть 4. Рэй. Я смотрел вслед огненной стервочке и скалился улыбкой идиота. «Мрумяу!» – послышалось от окна, а в следующее мгновение мимо меня важно прошествовало неведомое существо с высокозадранным черным хвостом и резко пахнущее аурой самой Мирием. Я удивленно присел на корточки, разглядывая неведомого зверя. «Фамильяр?» – спросил его, будто он умел говорить. Откуда ты взялся, дружок? Только протянул руку, чтобы погладить черное создание, как тут же получил по ней когтистой лапой. Понял, понял, усмехнулся грозному противнику. Ты такой же неприступный, как хозяйка. Что ж, тогда защищай ее. Договорились? Вместо ответа существо презрительно фыркнуло в мою сторону, поводило в воздухе белоснежными усами и степенно вышло в коридор, направляясь вслед за ведьмой. А я остался в проеме, стараясь утихомирить бушующую кровь в организме. «Поцеловала сама. Я был прав, что все же нравлюсь ей. Я это заподозрил еще во время вылазки в город, но до конца уверен не был. Ну что ж, а если так, то тогда начинается новая глава моей жизни. Я до сих пор не был уверен, что доверяю женщинам, но в мире не была обычной женщиной в моем понимании, и я не чувствовал от нее опасности. Так что был готов повернуть свою жизнь на 180 градусов. Так что на встречу с ректором я пошел, чуть ли не подпрыгивая от удовольствия. Никуда теперь она от меня не денется. Во-первых, и бежать в академии некуда, а во-вторых, я догоню, если надо. Когда она показала, что я тоже ей не безразличен, она официально зажгла для меня зеленый свет. Ну, держись, Мириам. Правда, моим планом на утро, в которых я хватаю красноволосую преподавательницу и убегаю с ней, чтобы целоваться до того момента, пока она не попросит пощады, не суждено было сбыться. По крайней мере, утром.